Глава седьмая. Бильярдный клуб назывался громко и напыщенно. Корона империи. Вывеска с золотыми буквами над входом явно контрастировала с небрежным кирпичом здания. Старый дом в стиле псевдозамка с арочными окнами и неуклюжими башенками больше напоминал детскую попытку слепить из пластилина крепость, чем замах на архитектурный шедевр. Построенный еще в 90-е псевдозамок сменил не одну вывеску. Здесь успели поработать и ресторан с караоке, и продуктовый магазин, и даже мебельный салон. Теперь же здание снова приютило заведение для мужчин. Не слишком притязательное, с прокуренными стенами, потертым ремонтом, но с атмосферой, которую не найдешь в новых лакированных клубах. Внутри пахло старым деревом, мелом для киев и сигаретным дымом. Несколько массивных столов для русского бильярда расставлены были по всему залу. Над каждым — тускло горящие лампы с рыжими коническими колпаками, похожими на соломенные вьетнамки. На зеленом сукне в боевом построении белые шары. По краям столов — белесые полосы. Борта местами потеряли цвет — Но именно в этом и заключалась аутентичность клуба. Здесь все было настоящим, привычным, не рассчитанным на гламурную публику. Если что-то потерлось, но вполне работало, за ним ухаживали, но не спешили менять. Барная стойка тоже располагалась прямо в зале, в углу напротив главных столов. Дубовый прилавок блестел от бесконечных протирок. За ним полки с бутылками коньяка, водки и дешевого виски. За стойкой хлопотал сам хозяин. Он же бармен Ашот. Пузатый залысинами, с густым ковром черных волос на руках и груди, он улыбался своей фирменной улыбкой, которую уже много лет знали все завсегдатые. Черные глаза хитро поблескивали, словно у восточного купца на рынке. Вроде и добродушный, но при этом всегда на стороже. Привет, Ашот! Шульгин вошел, прихрамывая. Коля Джан воскликнул тот будто встретил родного брата давненько тебя не видно было а ты что это хромаешь ерунда отмахнулся шульгин направляясь к бару бандитская пуля усмехнулся бармен наливая себе воды из графина смешно на бандита ты не похож это да я-то не бандос я полицейский сказал шульгин с некоторой гордостью еще веселее рассмеялся ашот «Ой, уборил! Коля Джан и полицейский! Шутишь, дорогой?» Шульгин лишь улыбнулся. Раньше он и правда избегал рассказывать о службе, стеснялся, скрывал настоящую жизнь за маской мажорчика, катающегося на дорогой тачке. Да и была ли она тогда для него настоящей? Но теперь произносил это с гордостью, почти с вызовом. Впрочем, мало кто верил, что этот модный парень, одетый с иголочки, может носить в кармане удостоверение МВД. «Тебе как всегда?» — спросил Ашот, уже протягивая руку к полке. «Да», — кивнул Шульгин. Бармен достал тяжелую квадратную бутылку с янтарной жидкостью и с показным уважением поставил ее на стойку. «Последнее. Специально для тебя берег. Закупаю только ради тебя, Коля Другие все равно такое не берут. Дорого!» С довольной улыбкой протянул Ашот, явно нарываясь на похвалу. «Льда побольше клади», — лениво проговорил Шульгин. «Крепкого сейчас не хочется». Бармен заклацал щипцами, накидывая в бокал ледяные кубики, которые зазвякали о стекло пузатого бокала на короткой ножке. Звук этот был красивый и будто бы сам по себе дорогой. «А ты что сегодня без женщин?» — прищурился он, наливая янтарный напиток. «Всегда с разными приходил. Дама придет...» У меня вино есть домашнее, специально для твоих красавиц берегу. Не это магазинное пойло. Ладно, ты бережешь, — хмыкнул Шульгин. Всем так говоришь? Самым дорогим ким, клянусь, Коля Джан. Только для твоих голубок вино держу. Только ты знаешь ему цену. Ладно, Ашот, не подлизывайся. Не будет сегодня голубок. С другом партейку другую сыграем. Глянув на часы, ответил Шульгин. Скоро должен подойти. ха Усмехнулся Ашот и пошутил. «Тоже скажешь из полиции?» «Тоже, тоже», — бросил Коля, принимая бокал и делая глоток. В это время в зал шумно ввалилась компания. Толпа из четверых мужиков в брендовых, но до удивления неуместных спортивных костюмах, и трех девиц, которым явно не было и двадцати пяти. Мужики с цепочками и браслетами из рыжья. У кого-то на пальцах печатки, будто только вынырнули с понтами из нулевых. Держались нагло, уверенно, так, будто зал принадлежал им. Девицы, напомаженные с пухлыми, будто ужаленными пчелами губами, хихикали и виляли бедрами, показно прижимались к спутникам. Те же вели себя по отношению к ним слишком свободно, иногда развязно, то шлепнут по заднице, то громко заржут, привлекая всеобщее внимание. Ясно, что это были совсем не их жены. Барман недовольно поморщился, покосился в их сторону. — Эх, — пробормотал он, — опять нехорошо себя вести будут. — Кто такие? — прищурился Шульгин, разглядывая компанию. — Что-то я их раньше не видел. — Третий раз уже приходят. — Буркнул Ашот, вытирая стойку. — Шумные, старших не уважают. Шульгин нахмурился. Он знал почти всех завсегдатаев этого клуба. Тут собирался свой, условно закрытый мужской контингент. Можно сказать, притертый со своими маленькими тайнами и секретами. Заведение славилось именно этим. Сюда частенько водили любовниц, случайных подружек или девиц на раз. Никому из жен и в голову не приходило проверить мужей именно в короне империи. На то он и клуб, замкнутый, с особой аурой. А мужики знали, как выкрутиться. Сделать пару фотографий с пивной кружкой и кием на фоне стола среди раскрасневшихся друзей. Главное — подобрать ракурс, чтобы случайные дамы не попали в кадр. — Выгони, — предложил Шульгин. — Если что, я помогу. Ашот вздохнул и, понизив голос, добавил. — Не, спасибо, Коля-джан. Мне потом боком выйдет. Один раз выставил, полицию вызвал. Мне потом крыльцо подожгли. — Эти? — Да нет, другие. Но эти на них похожи. Такие же шумные. И лица у них, Коля-джан, не к добру. — Эй, как там тебя, Абрек? «Тащи сюда водку и закуски!» Раздалось со стороны стола, за которым расположилась обсуждаемая компания. Ашот нахмурился, но промолчал. Видно было, что компашка сходу начинает наглеть. Уже обреком называет бармена. «Давай я их выгоню. У меня ксива есть». «Нет, Коля-джан!» Тихо проговорил бармен, вцепившись в стойку. «Не надо. У меня заведение тихое. Конфликтов не хочу. Прошу тебя». «Ты же знаешь...» «Таких надо на место ставить», — нахмурился Шургин. «Знаю», — кивнул бармен. «Я с ними по-другому, а за неуважение накажу, но по-другому. Я их обсчитаю. Это я умею. Пусть думают, что хозяева здесь, а я на кассе свое возьму». «Добрый ты слишком, Ашот», — усмехнулся Опер. «Хотя и хитрый». «Недобрый, Коля, Джан», — лукаво прищурился бармен. «Просто мне драки ни к чему». «Ладно». Вздохнул Шульгин и достал телефон. За соседним столом уже вовсю гоготали. Мужики переговаривались громко, обсуждая, кто какую тачку прикупил недавно. Девицы хохотали в унисон, подстраиваясь. Стаканы звякали. Пьяное веселье все больше походило на подготовку к разборке. В зале стоял полумрак, свет от ламп над бильярдными столами падал узкими кругами, будто специально выхватывая сцены из мужского спектакля. Музыка из старых колонок тоже добавляла антуража. Как раз выводил что-то мальчишеским голосом певец, будто застрявший в нулевых. «Думала, думала, думала, время быстро пролетало, а ты все обещала». Все это Шульгину не нравилось. Атмосфера, может, и своя, клубная, но это если бы эта четверка со своими куклами сидела бы себе спокойно, а Макс задерживался. Обещал же быть, отметить его выход из больнички». Рана еще тянула, хромота осталась, но уже, как говорится, в свет выходить можно. Шульгин набрал номер друга. «Ну что, Макс, ты где?» — сказал он в трубку. «Едешь? А что так долго? Да блин, работа такая, не волк, все не переделаешь. Через сколько будешь? Полчаса? Ну, жду, я тут пока разомнусь». Послушал его, усмехнулся. «Готовься, в сухую тебя сделаю». «Чего?» «Это ты меня учить собрался?» «Ну-ну, посмотрим. Я тебя нас по родной левой обыграю». «В смысле?» «Нет, я не левша, я правша. Но чтоб дилетанта обыграть, мне и левой хватит». «Ага». И на возражение собеседника только бровь поднял. «Какая еще фора?» «Нет, я поддаваться не собираюсь. Короче, приезжай по-быренькому, и сам увидишь». Шульгин нажал кнопку отбоя, откинулся на высокий стул у стойки, и сделал глоток виски со льдом. Зал жил своей жизнью, но Коля все явственнее чувствовал, что спокойно сегодня тут не посидишь. Шульгин уже осушил бокала, в голове стало чуть теплее движение расслабленней. Пара девиц из шумной компании с соседнего стола уже бросала в его сторону откровенные взгляды. То длинные ресницы дрогнут, то губы сложатся в уголок улыбки. Нет, понятно, они были при хозяевах. Те самые лбы с золотыми цепями в спортивных костюмах, небритые, с засаленными волосами. Деньги у них водились, понты тоже. Но в сравнении с ухоженным Колей они смотрелись, как вчерашние базарные авторитеты. Высокий, плечистый, подтянутый, без намека на пивное пузо с прической из барбершопа Шульгин выгодно выделялся даже в этом полумраке. Но Коля держал лицо. На бы кого не велся, Взял кий, сосредоточился. все таки спор с Яровым — штука принципиальная. Сказал же, что одно левое его уделает. Значит, слово держать надо. Стал бить левой. Сначала удары шли косо. То шар летел в борт, то замирал в притирку к лузе, но не падал. Русский бильярд ошибок не прощает. Здесь луза узкая, шар почти в размер ее горловины. Любое малейшее неверное движение руки — и мимо. Коля пару раз тихо чертыхнулся, но продолжал упрямо работать левой. Потом втянулся. Рука вспомнила. Сначала пошел простой удар навстречу. Биток четко в центр прицельного. Щелчок, и шар ювелирно скатился в среднюю лузу. Следом в пол шара, резкой. Кий прошел по краю, прицельный ушел под острым углом в боковую. Коля довольно кивнул потом оттяжка хлесткий замах прицельный в дальнюю а биток вернулся к исходной точке будто по ниточке разогревшись он забил своего прицельный от борта в среднюю а напоследок рискнул массе биток пошел дугой обогнул мешающий шар и отправил цель в дальнюю удар удался а такие редко выходят шот полирующий бокалы за стойкой даже присвистнул «Коля, Жан, гляжу, ты не только правой умеешь бить!» Шульгин даже не улыбнулся. Был максимально сосредоточен. Расстегнул воротник рубашки еще на пуговку, выдохнул и снова взялся за кий. Одна за другой лузы принимали шары, и Коля с каждой минутой все больше ощущал вкус игры и вкус предстоящей победы. И немного удивлялся. Почему у него левый так здорово выходит? Вроде бы не левша». Никто не обратил внимания, как в сумраке зала бесшумно появился новый посетитель. Никто из шумной компании у дальнего стола его не заметил. Он вошел почти крадучись и занял место у стены, на потертом кожаном диванчике рядом зашторенным шторенным наглухо окном и камином. Камин был уже скорее декоративной деталью. В нем давно не разводили огонь. Но массивная каменная кладка и кованая решетка придавали заведению вид уважаемого клуба даже если на деле это был пережиток 90-х, когда стремились декорировать всем и сразу. Первым незнакомца отметил Шульгин. Все-таки служба научила. Взгляд цеплял детали, на которые остальные махнули бы рукой. И фигура этого типа явно выделялась. Высокий, выше Николая на пол головы, плечистый, сутоватый словно привык нагибаться под дверные косяки. На нем был длинный черный плащ, тяжелый, явно не по сезону и моде, с глубоким капюшоном, наброшенным на голову так, что лица почти не было видно. Казалось, что в полутьме под тканью блеснули темные очки. «Странный тип, странный прикид», — подумал Коля. Шульгин прищурился, делая вид, что натирает мелом кончик кия, но краем глаза продолжал изучать незнакомца. За стойкой Ашот привычно протирал бокалы, когда к нему подошел один из коммерсантов из шумной бодловатой компании мужик взрослый голова с проседью но крепкий в красном спортивном костюме он громко шлепнул ладонью по стойке и ухмыльнулся эй гарсон ты чё забил на нас у нас водка кончилась сколько можно звать а шут вытер руки о полотенце кивнул и хотел было оправдаться я что другой заказ наливал сейчас подойду все сделаем но тот перебил его бросив на стойку веер-купюр Несколько свежих тысячных разлетелись по лакированному дереву шурша бумажным хрустом. Нако, чтоб быстрее был! Шевели колготками джамшут! усмехнулся он с наглой улыбкой. Сдачи не надо! Бармен изобразил благодарность, привычно улыбнулся, даже слегка склонил голову. Предпринимательская жилка пересилила все остальное. Еще в 90-е он видел таких, да и не таких. Каждый норовил показать себя хозяином жизни. Привык покупать внимание, а порой и уважение, раз само в руки не шло. И эти сейчас не были самыми неприятными из всех. Шумные, да, но пока ни один бокал не полетел об стену, и этого уже хватало, чтобы не заводиться. Он сгреб деньги в ладонь, спрятал подстойку и налил в графин из новой бутылки. По меркам клуба, чаевых они оставили щедро, так что Ашот сделал вид, будто не замечает хамоватого тона. В конце концов, в его заведении все держалось на умении терпеть и на том, что любой, даже самый громкий, рано или поздно уходит. Мужик в красном получил графин, неторопливо двинулся к своему столику и только тут заметил у стены фигуру в длинном плаще. В полумраке лампы над столами бросали медные круги света, а у камина сидел он, неподвижный, будто вырезанный из камня. «О, пацаны, гляньте!» Громко хмыкнул здоровяк, явно нарочито, чтоб тот услышал. «Чучело! Чё вырядился так? Э, Хэллоуин, что ли, у нас? Ой, он как назгул из властелина колец, только в секонд-хенде одевался!» Прыснула одна из девиц с накачанными губами, вызвав общий смех за их столом. Мужики налегали на закуску, звенели стопками, шум стоял все сильнее. При этом двое успевали между тостами играть партию. Тип, в красном размахнувшись не в попад, ударил кием слишком сильно, и шар сорвался со стола, с грохотом покатился по полу и остановился прямо у ног незнакомца. «Эй ты, чучело!» — рявкнул здоровяк. «Катни, шарик, чё сидишь? Глухой, что ли?» «Серёж, да не лезь!» — защебетала девица, косо поглядывая на незнакомца. «Видишь, человек, может, убогий, глухонький?» «Ща ему слух поправлю!» Ухмыльнулся тот, положил кий и двинулся к дивану. Зал на миг стих. Все — и Ашот, и Шульгин, и пара мужиков с другого стола — уже смотрели только на них. «Я ж тебя нормально попросил», — сказал здоровяк, подойдя к сидящему. «Чё, в лом шарик катнуть? Вот смотри. берешь его, несёшь и говоришь. дядь Сережа возьми, пожалуйста». А не дождавшись реакции, он добавил. «Не понял». «Ты чё, бухой или глухой?» Он протянул руку, чтобы сорвать капюшон, но не успел. Стремительным невидимым жестом незнакомец перехватил его запястье, сдавил пальцами так, что костяшки хрустнули. Рука вывернулась будто сама. Мужик сам не понял, как вдруг оказался на полу, глаза округлились от боли и непонимания, а следом хлынул вопль. «А, сука, ты мне руку сломал! Убью!» Схватив валявшийся на полу шар, он рывком поднялся, размахнулся, целясь в голову противника. Небольшой шар весил почти 300 граммов. Ударом в лицо мог запросто размозжить скулу или проломить череп. Но незнакомец, не вставая с дивана, просто поднял руку и поймал его на лету, как детский мячик. Следующее движение было еще проще. Молниеносный бросок обратно. Шар с глухим треском врезался здоровяку в грудь. Раздался мерзкий хруст, мужик дернулся, осел на колени, хватая ртом воздух. Из рта вместе с сипом пошла кровь, глаза еще сильнее таращились от ужаса и боли. Он уже не мог крикнуть, только сипел, понимая, что сломанные ребра пробили легкие. На какое-то мгновение в зале повисла мертвая тишина. Компания опомнилась почти сразу, как только первый из их братьев завалился на пол. «Ты что творишь, сука?» Взвыл тощий длиннорукий, схватил кий и рванулся к незнакомцу. Второй, коренастый с короткими ногами и тяжелой челюстью, сжал в руках два бильярдных шара, будто кастеты. Сам невысокий, но плечи широкие, угловатые, вены вздулись, мышцы выпирали из-под растянутой футболки. Третий пока тихо отсиживался сзади, оказался пьянее или просто трусливее остальных. Все оглядывался на девиц, явно струхнув. Двое кинулись одновременно. Человек в плаще встал с дивана. Одним коротким движением он ушел от взмаха кия, словно тень скользнула. Рука выстрелила вперед и с невероятной для такой дистанции легкостью сомкнулась на горле тощего. Тот захрипел, глаза вылезли. Он забился, пытаясь было оттолкнуть его. Но хватка была железной. Незнакомец рывком притянул тощего к себе и, не моргнув, хрустнул его шеей, будто барабанную палочку переломил. Кий выпал... Тело повисло и тут же рухнуло на пол, обмякшее и мертвое. Коренастый уже занес шары-кастеты и с разбегу врезал. Успел. Один шар пришелся в плечо незнакомца. Он будто со стороны услышал собственный вскрик боли, словно сослепу ударил в каменную плиту. Пальцы вывернулись, шар выпал. Он попробовал второй рукой. Мимо. Человек в плаще перехватил запястье, дернул. Коренастого отбросило к камину. Он впечатался в решетку, грудью и горлом напоролся на острые железные прутья, захрипел, кровь хлынула по металлу. Четвертый, тот самый трус, нырнул за женщин, словно они могли прикрыть его. Девицы же в ужасе застыли, даже пикнуть не смели. У входа в зал вообще-то стояли еще двое игроков, но те смылись под шумок в самом начале стычки. Ашот, побледнев, съежился за стойкой, что-то торопливо возился, щелкал замком, видно, ковырял сейф под стойкой, который примостил тут еще в 90-х, когда без ствола в заведении не работали. Шульгин выхватил ксиву на автомате, раскрыл ее отработанным движением. «Стоять, полиция!» — крикнул он, сам понимая, что для того, кто только что свернул шею и пробил грудину человеку бильярдным шаром, никакая корочка не аргумент, но спрятаться, как Ашот, он тоже не мог. Он шагнул, отшвырнул в стул, готовый встретить любого противника. Резко подскочил. Боксерская стойка вернулась сама собой. Тело помнило. Ноги чуть согнуты, руки подняты. Незнакомец стоял неподвижно. Свет ламп выхватывал из-под капюшона только скулу и угольный отблеск темных очков. И вдруг что-то изменилось. Угол капюшона сдвинулся, и Шургин увидел, что под темными очками скрывается черная повязка. Один глаз. Холод прошел по спине. Он понял. «Твою мать!» — выдохнул Коля. «Дирижер!» А в голове звенело только одно. «Где же ты, Макс?»